В два часа уезжал обедать, отдыхал до четырех, потом возвращался и диктовал письма, работал со стенографистом, сеньором Барановичем, готовил тексты выступлений, делал заметки для предстоящих встреч с людьми из правительства. С ними надо держать надержать ухо востро, Каждое слово обязано быть взвешенным, как-никак люди с двумя образованиями, юриспруденция и экономика, чтобы руководить страной, Надо понимать толки в законе и в бизнесе. С девяти часов вечера начиналось время приемов. Он заезжал за Еленой, быстро принимал душ, переодевался в ненавистный черный костюм и отправлялся в посольство. От американцев, воевавших с немцами, ехал к немцам, воевавшим против американцев, к французам, представлявшим маршала Петена, Не ходил демонстративно, слишком любил Францию. Считал за правило наносить визиты вежливости трем французским офицерам, представлявшим Деголя и Жиро. Горевал в виде, как они, антифашисты, с трудом переносят друг друга. Приемы обычно кончались около двенадцати. Когда Оссорио начал работать в комиссии по расследованию антиаргентинской деятельности нацистов, Он не пропускал ни одного приема в посольстве Рейха, даже выкаивал время для просмотра фильмов, присылавшихся в Буэнос-Айрес из Берлина. Его потрясли ленты, посвященные Гитлер-Югенду. Сделал перевод гимна нацистской молодежи. Ни одной мысли, крикливая пропаганда. Наш флаг развивается над миром, один за другим ровным строем. Мы идем в лучезарное будущее. Маршруем за нашим Гитлером сквозь ночи и невзгоды, за флагом свободы, мира и хлеба. Флаг ведет нас к счастью, и верность значит больше, чем смерть. Тем не менее, фильм о Гитлер-Югенде, сделанный Гансом Штайнхофом, был достаточно популярен в Европе. Над сценарием сидел личный Геббельс, выверяя каждую фразу. Героем картины был молодой коммунист из бедной рабочей семьи. Постепенно, шаг за шагом, этот молодой парень начинал проникать в правду национал-социализма, посещал подпольные собрания молодых борцов, где трибуны тысячелетней доктрины объясняют обманутому поколению, как большевики, славяне, евреи и американские финансисты плетут всемирный заговор, нацеленный на то, чтобы лишить арийцев, их великих традиций, рун и баллад, отторгнуть от прошлого. То, что главный удар был нацелен на коммунистов, то, что идеология Гитлера была пунктирной, открыло дорогу картине в коммерческом прокате Западной Европы. Коммунисты не были окарикатурены. Несчастные немцы, обманутые, комментарным, они прозреют. рано или поздно осознают свою немецкость. Нужно время. Это лучший лекарь против коммунизма. Оно работает на истинную свободу и настоящую демократию, которую несет человечеству национальный социализм Адольфа Гитлера. Сразу же после этого фильма Геббельс выпустил картину, рассчитанную на европейских финансистов. Режиссер Вайк Харлан пригласил на роль немецкого предпринимателя Эмилия Янингса. Умный, умеющий думать в кадре актер, сыграл роль настоящего хозяина растущего производства, который в первую очередь радеет не о личной наживе, она на отделима от хорошей работы и преданности стране, но о рывке вперед, о новой системе национального хозяйствования, когда директор, если он истинный патриот рейха, становится фюрером народной экономики, живет чаяниями рабочих, искомый пример классового мира, единство крови выше противостояния мифических классов. Лишь почва и кровь роднят людей, все остальное — химера. Гибель обращал внимание только на ударные темы. Комедии, которые выпускали частные фирмы, его не занимали. Чиновники министерства следили лишь за тем, чтобы в лентах не было американской музыки. Джаз есть кривляние черных недочеловеков. Только мощные хоры или же абийские оркестры, аккордеон, виолончель и скрипка. Дозировалось использование славянской музыки. Чайковский, спору нет, Грамотный композитор, но он русский, как можно меньше русских мелодий.